Глава 23. Наоми. Шлейф энергии, выброшенный кольцом врат, был невидим ни вооружённому глазу. Аптический телескоп уловил бы не более нескольких вспышек света там, где в одно мгновение, прежде чем распасться, пылали захваченные фрагменты материи. Двигаясь на скорости света, выброс энергии конусом расширялся в пространстве там, где вероятнее всего находились корабли, идущие к Аберону. или готовящиеся его покинуть сотня тысяч километров за сотней если при распространении шлейф и становился слабее то недостаточно для спасения Сан-Сальвадора этот корабль транспортного профсоюза на малой скорости выходил из запретной зоны и почти мгновенно превратился в пепел вместе со всеми кто был на борту сидя в столовой наоми на повторе проигрывала ленты новостей о его гибели смотрела, как корабль вспыхивает белым пламенем и погибает так быстро, что частота кадров её 2 успевает схватить момент. Наоми почти всю жизнь провела на станциях и кораблях. Шесть из них пострадали от метеоритных ударов, два теряли атмосферу. Однажды ей пришлось сбросить ядро, чтобы не дать реактору расцвести вспышкой, как маленькое недолговечное солнце. Она перепрыгивала между кораблями без скафандра. И ощущение дыхания в вакууме до сих пор, спустя десятилетие, посещало её в ночных кошмарах. Она могла бы сказать, что самым тесным образом знакома со всеми возможными опасностями жизни вне атмосферы. Но это было нечто новое. Ты думаешь, это сделали они? спросила Эмма, сгорбившись над грушей с утренним чаем. Хикадзикама теперь уже шёл с торможением. 1/3 g ощущалось странно. пока Наоми не сообразила, что до сих пор никогда не была на палубах экипажа, когда корабль дергает вверх и вниз. После этого ощущения так и остались странными, но она поняла, почему. «Они — это Лакония или люди-сабы?» Эмма подняла бровь. «Я спросила про первое, но мало ли». Экипаж в столовой разбился на тихие группы по два-три человека. Друг с другом они обращались с осторожной учтивостью. как на похоронах. Некоторые, вероятно, знали команду Сан-Сальвадора, но даже если и нет, это был такой же корабль, как и их. Его гибель напоминала о возможной собственной смерти. Она пока ещё где-то вдали, но уже приближается. Не знаю, сказала Наоми. Весь смысл держать Тайфун на медине был в том, чтобы в любой момент оборонять любые врата. ударить станцию лучом его магнитной пушки, и врата поджарят любого, кто окажется слишком близко, но я видела данные, когда они это сделали, было гораздо слабее. Даже не близко, согласилась Наоми. Эмма глотнула из своей груши, сгорбилась чуть сильнее и понизила голос. У нас проводится операция. Мы пытаемся захватить медленную зону. Если там и планировалась атака, я об этом не знала. Газела на Оми, но с тяжёлым сердцем. Она не думала, что Саба организовал бы что-то столь дерзкое без неё, но всё же это возможно. Она отстаивала сдержанные, менее насильственные и долгосрочные линии поведения. Если этой тактикой она только вывела себя из игры, то она представила Бобби и Алекса и близкий шторм, несущийся в сторону Врат вместе с импровизированным разношорстным флотом. Не могут Джани быть так глупы. Но если бы такое случилось, выброс гамма-лучей от врата был бы куда сильнее. Ты можешь найти, куда мы убрали мою систему, спросила Наоми. Если я сумею её восстановить, может удастся поймать сигналы с Сабы, получить отчёт. Возможно, получится отследить, ответила Эмма. Но через 4 часа мы поместим тебя в шаттл до Большой Луны. Ты улетишь раньше, чем мы окажемся в зоне досягаемости пересадочной станции. Времени маловато. Так давай поторопимся. Теперь, когда из-за тяги всё перемешалось, оказалось сложнее разыскать все уцелевшие фрагменты её прежней кельги. Но Наоми все и не нужны. Физическое оборудование имело встроенную защиту, облегчавшую поиск, но недоступную без ключей и информации, которые она хранила только в собственной памяти. Её записи за время долгого перехода в контейнере стёрты. Даже если лаканицы обнаружат устройство и мне извлечь из них секретов подполья, но и Наоми тоже. Эмма привела погрузочный мех, разобрала тяжёлые поддоны, которые они перемещали, и Наоми обнаружила нужные части: процессор обработки сигналов из кресла амортизатора, монитор, не совсем такой, как был у неё, но довольно похожий, модуль для подключения ручного терминала. Рабочие помещения они устроили в подсобке у машинного отделения. Ни одна из них не говорила об этом вслух, но обе понимали, что когда дело будет сделано, нужно всё опять разломать и спрятать подальше. Подсобка была маленькая и грязная, покрытие стен в больших бурых пятнах. Шкафы с инструментами столько лет использовали, что керамика стёрлась, и под ней поблёскивал титановый скелет. Пахло машинным маслом и потом. И Наоми понравилась здесь больше, чем в любом другом месте на Каме, где она побывала. Она стала проверять все места, где Саба обычно прятал контакты подполья, но большей части из них теперь вообще не существовало. Не просто пустые или скрытые сообщения, каналы полностью отсутствовали. Линии транспортного профсоюза для учета локализации и направления кораблей просто повторяли сообщения об ожидании. На развлекательном канале с Медины, где какой-то молодой человек часами болтал о трехфакторной философии дизайна, вещания вообще не было. Коммуникации Медины закрыты из-за работ. Скрыты или что-то еще? «Это хороший знак или плохой?» — спросила Эмма. «Я не знаю», — сказала Наоми. «Давай уже доставим тебя на шаттл». «Еще пару минут». Эмма поерзала, стараясь не показывать нетерпение. Дело было не только в том, что поджимало время до шаттла. Вся ситуация становилась опасной. Наоми уже была готова смириться с неудачей, когда обнаружила сообщение. Оно было скрыто за поддельно случайными колебаниями навигационного маячка для ретрансляторов, передающих сигналы связи через помехи у Врат. Для подбора правильного ключа Наоми потребовалось 6 попыток. Всплывшее на мониторе сообщение содержало текст: Ни голоса, ни картинок. Ничего способного выдать, что оно от САБы, кроме самого факта существования. Серьезный инцидент в медленной зоне. Остановить все операции, уйти в укрытие. Непосредственной опасности для организации нет, но высока угроза вражеской слежки. По приказу Лаконии полностью закрыт транзит в обе стороны через все врата. Двое врат потеряны. Дальнейшие уточнения последуют. "Девайврат потеряны", повторила Эмма. "Что это за чертовщина?" "Похоже, нам надо берете терпение и узнайте", сказала Наоми. Она отключила свою систему. Слова мигнули и ушли в темноту. Шаттл оказался двухместной моделью, без обштейновского движка, но реактор достаточно неплохой для орбитальных перелётов продолжительностью не больше пары месяцев. Наоми не собиралась оставаться на челноке дольше пары дней. Шаттл был из тех, что арендовал бы начинающий изыскатель для обзора участка или пожилая пара для длительного и немного рискованного отпуска. Хотя Джим никогда не бывал на борту, Наоми ощущала его отсутствие. После того, как Пхикаджи Кама остался далеко позади, и она запустила первый долгий рывок к аванпосту на Абероне, Наоми проверила сигнал радиомаячка. Всего сутки назад этот шаттл проходил техобслуживание как транспортник профсоюзов. Сегодня он стал арендованным судном, зарегистрированным за Wm Sea Enterprises, и якобы числился таковым последние полтора года. Кораблю не волнуют, какую историю для него сочинят. Он просто работает. Наоми настроила местную цензурированную ленту новостей, бодрый ускалицы диктор, излагающий позицию официальной лаконии, служил ей в качестве белого шума. пока она размышляла за те часы, что вещала лента, ни этот диктор, ни сменившая его суровая и серьёзная женщина ни разу не упомянули Меддину, Тайфун или выброс гамма-лучей, и не сказали о том, как это возможно потерять пару Врат. Она пыталась себя убедить, что как бы там ни было, по крайней мере, это не Бобби и Алекс попались в зубы боевому кораблю класса Магнитер и погибли. И даже есть ещё шанс, что этот кризис, чем бы он ни был вызван, откроет какие-то новые возможности для Подполья. Поскольку её бутылки в кавычках потеряны, она должна найти другой способ послать сообщение Саби. Аберон стал одной из новых систем с успешной историей. Обширная планета с чистой водой, покрытая сочной растительностью, сотня перспективных микроклиматических зон и древо жизни. со существующей земной биохимией в каком-то взаимно с необходимостью пренебрежении. Говорили, что на ферме Аберона могли бы оба красти местные саженцы и тиранские зерновые, и каждый воздействовал на другой как удобрение. Это звучало как преувеличение, но в нём было семя правды. За воду и пищу на Абероне не требовалось бороться, в отличие от многих других миров. Планета имела 12 городов с населением больше миллиона. и обширную сеть маленьких городков, ферм и исследовательских станций. Станция на спутнике снабжала грузами и припасами ближайшие астероиды и горстку карликовых планет, достаточно больших, чтобы иметь гражданское население. Оно составляло почти 1/10 процента от популяции Земли на пике её развития и уже больше 20 лет находилось на самообеспечении. Наоми это место казалось слегка пугающим. Когда она добралась до доков, они оказались чище любых других, которые ей доводилось видеть за целую жизнь путешествий по Солу. Однако Наоми не нравилось не только это жуткое совершенство. Космические города, давняя мечта астерской культуры, воплотившиеся в реальность, были такими же новыми, сверкающими и оптимистичными, как база на спутнике Аберрона. Но у астерских городов имелись корни в истории. Всё в Соле от огромного порта ЦРР до шахт, добывающих руду и воду на астероидах, где камня вряд ли хватит, чтобы заполнить трюм, имело общее прошлое. Да, расширение и захват пространства были жестоки, кровопролитны и более наполнены насилием, чем единением, но всё это подлинное, настоящее. На этой станции не было старых уровней, поскольку не было ничего старого. Некоторые кварталы на Церере построили в полостях, где прежде размещались огромные двигатели вращавший астероид. На Ганимеде некоторые уровни тоннелей забросили во время войны, но так и не восстановили. На Земле стояли города, возведённые на руинах старых разрушенных городов, слой за слоем, тысячелетиями. А Абирон был чем-то вроде Диснейленда. Готовая блочная культура, которую так же бодро можно собрать где угодно. Она не воспринималась как человеческая. Офис Уимси Энтерпрайзис размещался за дверью размером как у шкафа, зажатый между ловчонкой с мороженым и конторой землемера. Внутри пахло словно в контейнере с гидропоникой и еще свежим пластиком. За стойкой, вроде тех, с каких Наоми брала еду на вынос, стояла коротко стриженная женщина примерно ее возраста. «Здравствуйте», — произнесла она, едва сдерживая улыбку. Хочу вернуть вам корабль, сказала Наоми. Не узнаёте меня, спросила женщина из-за стойки. Я вас не виню. Прошло много времени. Я была в команде вашего корабля. Моего корабля, "Росинанта", под командованием капитана Холдена. В старые недобрые времена, когда бросали метеориты. Вы тогда были всё время заняты с Асаке, с тем мерзавцем Инарасом. Когда мы вытащили вас из того гоночного катера, вы выглядели как будто попали в утилизатор. Память Наоми, отбросив годы, округлила собеседницу в щёки и убрала старческую седину. Она была пилотом, работала на тихо с Фредом Джонсоном. Чава Ломбау. Добро пожаловать на Абирон, ответила Чава. Здесь со мной можете говорить свободно. я через день проверяю тут насчёт слежки и сделала специальную проверку перед твоим прибытием. Наоми подошла к стойке и наклонилась поближе. За это спасибо. Ты знаешь, что происходит? Не точно, но могу сказать, что с тех пор, как пришло первое сообщение о запрете транзита, служба безопасности Лаконии прямо на ушах стоит. Мы не смогли расшифровать их каналы, но объём трафика просто огромный. Губернатор Сонг суетилась как чёрт, чтобы вывести все корабли из медленной зоны до выброса гамма-лучей, а теперь не позволяет никому проходить ни туда, ни обратно. У тебя есть способ связаться с Сабой, спросила Наоми. Локанейцы усилили контроль за ретрансляторами, сказал Чава. Но у меня ещё есть пара лазеек. А ты уверена, что они безопасны? спросила Наоми. Голос прозвучал странно. Она словно услышала в нём что-то постороннее. Обертоны и полутона запульсировали. Вибрация коснулась жёстких поверхностей стойки, пола и стен и отозвалась эхом, создавая новые волны. Наоми отступила назад, глаза Чавы расширились. Наоми различила в них крошечные тёмные точки слёзных протоков, кровавый узор сосудов в белках этих глаз, похожий на карту незнакомого мира. "Чёрт", произнесла Чава. Звук превратился в симфонию, головокружительную и сложную. Наоми чувствовала, как падает в этот звук. Он ширится и заполняет все вокруг. Когда она снова пришла в себя, ее голова оказалась прижатой к шершавому промышленному ковролину. Чава так и оставалась за стойкой. В лице ни кровинки. Она обводила комнату взглядом, пытаясь сфокусироваться, найти Наоми. На это потребовалось несколько секунд. Что? заговорила Чава. Что это было? То же самое, что происходило в Соле, когда уничтожили Палладу. Сколько мы были бессознание? Я Я не. У тебя же есть записи, камеры наблюдения. Чава кивнула. Это чего с ней случилось, нечто вроде нервной дрожи. Кивала так, что казалось, не в силах остановиться. Она открыла изображение с камеры на настольном дисплее. На нём был только вид входной двери снаружи. Пока Чава прокручивала назад до прихода Номи, из станционных громкоговорителей раздались сигналы предупреждения, достаточно громкие и слышные в офисе. Сообщение службы общественной безопасности: "Пожалуйста, оставайтесь там, где вы находитесь". Если вам нужна помощь, используйте тревожную кнопку на своём терминале, и к вам придут сотрудники государственных служб реагирования. Не пытайтесь искать помощь самостоятельно. Не покидайте свои дома или рабочие места. 3 минуты, сказал Чава. Просто как один миг. На обороне есть корабль класса Магнитар. Только они на такое способны, кажется. Нет, вроде нет. Нам придётся рискнуть твоей лазейкой на ретранслятор. Нужно передать Саби сообщение. Здесь что-то происходит, и если это важно для Лаконии, он должен об этом знать. Чава сделала знак Наоми зайти за стойку. Идём со мной. Офис у Чавы был маленький, с простой белой мебелью из керамики и металла, однако хорошо оснащённый. Наоми села за письменный стол хозяйки и наспех, не думая об ошибках, составила короткое сообщение. Врата Аберона в 55 минутах световой задержки от планеты. Даже если Саба отзовётся немедленно, она услышит его только через 2 часа, а он ведь может и задержаться с ответом. Ожидание вышло долгим. Чава заварила ромашковый чай из своих офисных припасов. Сладость мешала, но Наоми всё-таки выпила. Хоть какое-то занятие. Тревогу отменили через час 35 минут после начала. Станция зачищена и в безопасности. Пожалуйста, возвращайтесь к вашим обычным занятиям. Это звучало до наивности оптимистично. Система Чавы Ломбау пискнула немногим менее, чем за 10 минут до двухчасовой отметки. Сообщение Чавы открыло хлопком, как ужаленный, прочла и скрипнуло зубами. Что там? Там ничего. Чава подвинула монитор, чтобы Наоми видела. Ошибка передачи. Ретранслятор не отвечает. Сообщение помещено в очередь для последующей доставки. Не работает ретранслятор, спросила Наоми. "Да", ответила Чава. "Тот, что внутри кольца. Ретранслятор со стороны Аберона сформировал сообщение, но соединения нет. Но можно попробовать ещё что-нибудь сделать. Помехи на кольце Врат Адских, но через них пробиться возможно. У меня есть арендованные корабли с узконаправленной связью, и если мне удастся поймать..." Наоми покачала головой. "Нет. «В открытую нам нельзя. Я хотела его проинформировать, но не ценой разоблачения организации. Пусть Саба получит сообщение, когда получит. Он знает, как нас найти». Чава огорченно вздохнула, допила остатки чая. «Тогда давай я отведу тебя в безопасное место. Мы хотя бы сможем грызть ногти в более комфортных условиях». Лакония всерьез взялась за ретрансляторы. «Что бы ни происходило, восстановление связи будет в высшем приоритете». Благодарение Богу за то, что враг такой расторобный, сказывала Наоми, обращая всё в шутку. Чава даже почти усмеялась. Но через день ретранслятор по-прежнему не работал, и ещё через день прошла почти неделя, прежде чем высокоскоростной зонд проделал длинное путешествие к кольцу Врат, прошёл через него и отправил обратно изображение, которое не смогла удержать в секрете даже канцелярия цензора. Все в системе Абирона, включая Наоми, Чаву и экипаж Пхикадзи Камы, увидели водоворот красок, сменивший черноту внутри кольца врат. Теперь все поняли, почему не отвечал ретранслятор со стороны медленной зоны. Он просто исчез, и с ним остальные такие же. И око Тайфуна тоже исчез. И станция Медина, и все корабли, стоявшие в карантине внутри пространства кольца Осталась только инопланетная станция посередине, пылающая синим, как маленькое яркое солнце. Науми смотрела на всё это почти до головокружения. Потом отвела взгляд и снова пришлось вернуться, проверить, что это реальность. И ещё раз, и ещё. Она никак не могла поверить увиденному. Всё человеческое бытие, маленькой искусственной вселенной между вратами. Было стёрто напрочь, как будто и не существовало, и то, что его убило, не оставило даже следа.